Тереза нашла его быстрее, чем он ожидал. Она присела рядом, тесно прижавшись к нему, хотя на скамейке было достаточно места. Взяла его руку в свою. В ответ он сильно, до боли, сжал ее ладонь. «Рассказывай», – потребовала она. Томас послушался и передал ей слово в слово все, что говорил стражам. Глаза Терезы наполнились беспокойством, а затем ужасом. «Говорить о самом плане было легко», – добавил в конце своего рассказа. «Но Ньют считает, мы должны выступить сегодня ночью». «Не знаю, что-то мне это не очень нравится». Особенно ужасала его мысль о Чаке и Терезе, сражающихся в лабиринте. Он-то уже встречался с гриверами лицом к лицу и знал, каково это. Как бы ему хотелось защитить своих друзей, уберечь их от опасности, но это было невозможно. «Мы справимся», — тихо сказала она. От этих её слов ему стало только хуже. «Чёрт подери, как я боюсь! Чёрт подери, ты всего-навсего человек! Тебе положено бояться!» Он не ответил. Они еще долго сидели, держась за руки, не произнося ни слова, ни вслух, ни мысленно. Томас постарался забыть тревоги и насладиться недолгим покоем, как бы мимолетен он ни был.